Глава 54. Лекс. Я вошел в портал и оказался в огромном зале с высоким потолком с круглым окном посередине. Цветные стеклышки составляли рисунок летящего дракона. И это был добрый знак. «Ваш переход не запланирован», — проблеял вахтер, стискивая меч. «Подай мне плащ и проводи к своему повелителю». Потребовал я, задрав голову. Но прямо сейчас. Пришлось показать полупрозрачные крылья, чтобы впечатлить местную охрану. Они решили, что спорить с драконом себе дороже. Не думаю, что тут часто бывают такие, как я. Иначе ни один из мужиков не рухнул бы на колени. Мне вручили стопку одежды, которая пришлась почти в пору. Это казались простые штаны на завязках, туника из льна и тапочки из кожи вы извините господин, что все скромно оправдывался парень с угольно черными глазами у нас не бывает случайных гостей все же это необычный портал знаю многозначительно кивнул я так и я неспроста тут оказался повелитель о вас не предупреждал не болтай по пусту Прикрикнул на него охранник постарше и подал мне добротный плащ. «Вот вам, господин!» «Провожатый мне бы не помешал». «Так я...» — начал было парень. «Вот он вас и проводит». Коллега ткнул его в плечо. «Если будет языком трякать не по делу, так вы на него жалуетесь. Я сделал вид, что не очень доволен кандидатуре, но на самом деле посчитал, что с этим говорливым Высшим мне повезло. Как только мы вышли из портального зала, я хлопнул его по плечу. «Не вешай нос! Все, кто постарше, вечно давят авторитетом. Когда-нибудь и мы такими станем». «А вы тоже из молодых? В моей семье я самый младший. Отец и братья вечно цепляются». Тут я не лукавил, потому что и впрямь всегда получал нагоняя за поведение от своих родственников. «Мои гордятся, что я работаю в свете хозяина рода», — важно заявил парень. «Лет через пять я, может, попаду в его личную охрану, только надо купить себе звание». Тут я едва сдержался, чтобы не выругаться. Платить за звание было традицией в остальных мирах, там же, где еще процветало рабство. «А хорош ли гарем у вашего повелителя?» — спросил я с напускным весельем. «Просто мечта!» — с затаенной завистью произнес мой провожатый. Тут он осекся, словно смутившись своей откровенности, но я улыбнулся ему, не показав истинных эмоций. Как бы сильно не хотелось зарычать от ярости, я не мог этого позволить именно сейчас». Мы шли по дорожке, на которой встречались военные в форме, которую я видел в доме Мироса. Агрессии в них не было, только ленивый интерес. Я не выглядел опасным, да и мой провожатый не напрягался. В этом мире было тепло и ясно. Энергия дрожала в воздухе, и чтобы ее зачерпнуть, хватало лишь вдохнуть, что я и делал. Произошедшее в доме Ленаров не особенно меня истощило, что странно. Хотя, учитывая, что мне рассказали сестры-музы, я теперь стал куда сильнее, чем был раньше. Оставалось лишь найти мою пару и вернуться домой. При мысли о фортуне мое сердце болезненно сжалось. «У нас есть портал за городом. Он для господ попроще, а по ночам и вовсе для всякого сброда. Там очереди порой на неделю вперед», — меж тем рассказывал мне парень, шагающий рядом. Наш спокойный, иногда по месяцу никто не приходит. А сегодня доставили девушку. Я рассмотреть не успел толком, но если для гарема хозяина, то явно красавица. У вас большой гарем? Нет. В нашей семье приняты моногамные отношения. Это как у неблагородных? У нас благородство проявляется не в количестве рабов. «Их у вас мало?» — наивно спросил парень. «У нас их нет». Мое заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Я даже пожалел об откровенности шокирующей охранника. Не нужно смущать неокрепший ум рассказами о другой жизни. Навстречу нам из солидного строения вышли двое мужчин, при виде которых парень заметно стушевался. «Кто это?» И почему без позволения проводишь незнакомца? «А вы не так умные, как ваши коллеги», — сурово заявил я, выдохнув дым. Несколько искр осыпались на мраморную дорожку. Этой демонстрации хватило, чтобы военные побледнели и схватились за оружие. «Я прибыл с миссии к вашему правителю, и вовсе не хотелось бы убивать ее свиту. Может, вы сообщите ему о моем визите?» «И кто-нибудь, дайте мне воды. У меня все горит внутри». Последняя ремарка помогла принять решение, и ко мне отнеслись серьезно. В компании двоих вооруженных мужчин я вошел в здание. Здесь было прохладно. Удивляться этому было бы глупо, учитывая, что почти каждый высший тут был горгульей. Они источали тьму и холод, даже не меняя ипостась. В моем мире у них это забирало силы, а тут... Энергии было так много, что с непривычки кружилась голова. Вот и дымок из моих ноздрей вился сам собой. Этот факт несколько напрягал моих сопровождающих. «Стража!» Раздалось громогласное, даже стены вздрогнули. По лестнице спускался высоченный мужик в темно-синих шароварах, расшитом золотом жилете и тенями под темными глазами. При виде его все присутствующие бледнели, к тому же по силе равных ему в этом месте не было. И я сделал вывод, что он тут как раз и главный. «Ты еще что за приблудный?» — рявкнул он, обращаясь ко мне. «И тебе хорошего дня, хозяин здешних мест!» Мужчина нахмурился, оценив еще раз мой вид, задержав взгляд на пиджаке, который я повесил на сгиб локтя. Мне не доложили о гостях. Я прибыл только что. Пришлось развести в стороны руки, чтобы показать добрые намерения. Тебе еще не успели сообщить о драконе. Дракон, мужчина коротко кивнул, обозначив свое признание. Ты пришел сюда не в самый удачный момент. Есть у нас такой талант. Мы всегда не вовремя. «Пройдем в гостиную. А вы?» Мужчина зыркнул на застывших военных. «Будьте на чеку!» И он явно хотел что-то добавить, но не стал продолжать. Видимо, мое присутствие помешало ему дать им нужные инструкции. В любом случае, хозяин указал мне на направление и пошел рядом, выступая на полшага вперед меня. Находясь в чужом доме, стоило уважать традиции. Поэтому я не стал равняться с ним и чуть отстал. Заодно я прислушался к собственным ощущениям. Муза была неподалеку, но почему-то я никак не мог определить точное направление. — Моя хорошая, я пришел. Тебя никто не посмеет обидеть. — мысленно прошептал дракон, отчаянно надеясь быть услышанным. — Ты? — пришел тихий ответ и сердце мое согрелось. Она меня слышала, а значит, надежда еще была. Я вполне мог остаться живым после всего.